10 сентября 1908 года. Утро. Зона Черноморских проливов. На траверзе Галиполийского полуострова дальний броненосный рейдер Гангут. Лейтенант артиллерист Исороку Такано Ямамото. Уже почти семь месяцев жизнь лейтенанта Такана связана с русским кораблем по имени Гангут. Причем большую часть этого времени отряд адмирала Фонессона провел в море, лишь иногда на короткий срок заходя в базу, чтобы всего через пару дней, приняв набор топливые продукты, выскочить обратно на просторы океанских вод. За это время старшие сыновья кораблей-демонов успели побывать в водах Атлантики и Северного Ледовитого океана, находясь в постоянной готовности к получению боевого приказа. Время было суровое, предвоенное, команда на начало боевых действий могла прийти в любой момент. Краткосрочный заход в порт Баренс на Груманте исключительно с целью ознакомления с арктическими водами таких новичков, как лейтенант Такано, служивших прежде только в теплых южных морях. И тут же дальний переход через Атлантический океан с севера на юг и демонстрация флага в районе мыса Доброй Надежды. Потом была короткая якорная стоянка у открытого всем ветрам побережья Германской Юго-Западной Африки с целью принять на борт запасы продовольствия и питьевой воды. Затем отряд крейсеров-адмиралов Фон Эссена совершил рывок через Южную Атлантику к мысу Горн и произвел демонстрацию флага вдоль судоходных трасс у Атлантического побережья Южной Америки с заходом в Буэнос-Айрес. Аргентина, Рио-де-Жанейро, Бразилия, Сан-Луис, Бразилия, Парамариба, голландская гвиана и Каракас, Венесуэла. Смотрите, американские сукины дети. Вот большая дубина, которая переломает все ваши игрушки в случае, если ваш американский папочка поведет себя неправильно. После этого южноамериканского вояжа был заход в передовую базу русского императорского флота на острове Сент-Томас, Антильские острова, и недельная якорная стоянка в заливе Магенс, расположенном прямо напротив столицы острова Шарлотта-Амалии. Этот залив и прибрежные территории были арендованы русским императорским флотом на 99 лет А будет датчане пожелают продать эту свою колонию у России должно быть преимущественное право выкупа. Неделя отдыха в компании местных податливых девок всех цветов кожи пролетела как одна минута, и вот отряд адмиралов Онессона снова в море. На этот раз дело было как раз перед пролетом лондонского метеора. Настала очередь немного пугнуть североамериканцев, возомнивших себя хозяевами западного полушария. Сначала визит на Кубу, где еще не остыли воспоминания об испаноамериканской войне. А потом рейдеры разошлись веером, желая одновременно окучить как можно больше участок побережья. Гангуту выпало крейсирование у побережья Мексиканского залива. что он и делал, регулярно показываясь на расстоянии прямой видимости у Галвистона, Техас, Нового Орлеана, Луизиана, Мобила, Джорджия и Тампы, Флорида. Отчаянно дымящие трубами американские крейсера пытались отогнать незваных пришельцев, но те с легкостью увертывались от их неловких наскоков, продолжая маячить в виду американского побережья. И от этой настойчивости некоторым людям в Вашингтоне становилось нехорошо. Хотя рядовые американцы почти не заметили этой демонстрации. Ведь русские крейсера никого не топили и даже не задерживали для осмотра. Они просто были. Как раз в это время, в июле-августе, в Штатах разгорелась предвыборная кампания 1908 года, в которой от республиканской партии выдвигался преемник Теодора Рузвельта Уильям Тафт. От демократов дважды экс-кандидат на предыдущих выборах Уильям Дженнингс Брайан. Это была чисто внутриамериканская грызня, не способная изменить внешнюю политику и позицию САСШ на международной арене, а потому послание с предложением «Вести себя прилично» предназначалось сразу представителям обеих партий. Императору Михаилу и его советникам из будущего были отвратительны оба участника этих петушиных боев. Совсем другое дело англичане, примерно в то же время сменившие свою ориентацию в политическом пространстве. Весьма неуклюжая провокация с убийством принца Георга, которая должна была отвратить Великобританию от континентального альянса, на самом деле привела к противоположному результату. Установив, что следы в этом деле ведут не в Санкт-Петербург, а за океан, агенты Скотланд-Ярда, на тот момент весьма почтенная организация, вцепились в него, как терьеры, унюхавшие лесу. И расследование, долго не продлившееся, привело их прямо в Белый дом, к президенту Тедди Рузвельту. Впоследствии это дело станет причиной многих потрясений для Америки, Ибо британский диктатор адмирал Фишер распорядился поступить с американскими кузенами по принципу око за око, отдарившись чем-нибудь равноценным. А то взяли, понимаешь, моду убивать британских принцев. Впрочем, лейтенанту Такано эта история по большей части неизвестна, да и не интересуется, пока он такими тонкостями. Тем более, что основные события в Америке произойдут позже, ближе к началу ноября. А пока. Закончив крейсировать в американских водах, отряд контр-адмирала Эссона, вновь собрался в заливе Магинс. Снова был недельный отдых, после которого русские рейдеры получили приказ возвращаться в европейские воды. Но не на Балтику или в Северные моря, как ждали многие, а в теплое Средиземное море. И снова поход в бескрайней синеве вод под таким же синим небом, Вдали от всяких берегов, когда кажется, что в мире не осталось ничего, кроме воды. Конец маршрута, как ни странно, упирался в британскую военно-морскую базу на Мальте, где крейсера еще раз приняли провизию и пресную воду, с мазутом, после чего выступили к Дарданеллам. Это были как раз те сентябрьские дни, когда решалась последняя на этом этапе великая мебельная перестановка. русские армии взломали турецкую оборону во Фракии и устремились к Константинополю. При этом один из армейских корпусов русской армии свернул на Гриполийский полуостров и наступал в направлении Дарданел по суше, не обнаруживая на своем пути значимых воинских контингентов. И тут, наконец, лейтенанту Такана довелось пострелять не по буксируемым щитам, а по настоящим турецким миноносцам, предрассветный час, вышедшим в атаку на русские рейдеры, как раз подходящие к Дарданеллам. Тревожный крик наблюдателя и пронзительный ревун боевой тревоги в неурочный час, срывающий команду с коек, молодой японский офицер запомнит надолго. Как-никак, это его первый настоящий бой. Башня лейтенанта Такана открыла огонь одной из первых. сыты чавкнули затворы, принимая в себя унитары из кранцев первых выстрелов. «Очередь!» Два высоких всплеска встали левее юркой темной черточки, несущей смерть их кораблю и с некоторым недолетом. Гильзы, звеня и воняя сгоревшим порохом, покатились по полу башни, а лейтенант Токана сухим и размеренным голосом диктовал поправки наводчику и его. «Очередь!» Носовую часть турецкого миноносца подкинула пенным всплеском от разорвавшейся под водой гранаты. И тут же второй разряд попал в корпус прямо под единственной дымовой трубой. Багровая вспышка, облако густого черного дыма, смешанного с клубами пара. И под яростный крик «Ура!» миноносец замедляет ход, ложится на борт и быстро тонет, показывая ржаво-алое брюхо. Пытаясь найти взглядом следующую цель, лейтенант Такана видит, что море все покрыто всплесками от двух патронных очередей, потому что в отражении атаки принимает участие противоминная артиллерии всех пяти кораблей, и транспорт и снабжения по интенсивности стрельбы не отстают от старших братьев. Поняв, что внезапной атаке не получилось, турецкие миноносцы — все шесть уцелевших из девяти — Обращаются в бегство, и за одним из них тянется хвост жирного черного дыма от пожара, бушующего в одной из угольных ям. Но прежде чем поступила команда дробить стрельбу, шальная граната рвется под кормой еще одного турецкого миноносца, своротив на бок и заклинив перо руля, в результате чего тот начинает описывать по поверхности моря размашистые окружности. Подранка затаптывают под воду совместными усилиями, более надеясь на теорию вероятности, чем на индивидуальную меткость, ибо корректировать стрельбу по всплескам в такой суете невозможно. Затоптали, после чего, наконец, задробили стрельбу. Задробить стрельбу значит прекратить огонь. По итогам отражения атаки башня лейтенанта Такана последовательно получила благодарность. от Стар-Арта Гангута Кавторанга Зурубаева, командира корабля Коперанга Колчака и командира отряда крейсеров контр-адмирала Фонессена. Но это было только начало. Едва солнце поднялось чуть повыше над горизонтом, рейдеры встали на якоря у восточной оконечности острова Чекгиада и, не спеша с корректировкой с привезного аэростата, принялись бомбардировать десятидюймовыми фугасами улучшенной аэродинамики форты «Эртагрул» и сидуль прикрывающие вход в Дарданеллы со стороны Европейского берега. И возразить туркам было нечего. Русские корабли расположились на расстоянии в полтора-два раза превышающем дальнобойность устаревших турецких орудий, выпущенных на заводах Круппа в 70-80-х годах XIX века. Так продолжалось полтора или два часа. пока стрельбу не было приказано задробить. И тогда, оглушенные огневым ударом форты, разрушения в которых были незначительны, внезапная атака из тыла захватила подошедшая русская пехота. Почти сразу после этого ожил форт Кумкале, расположенный на азиатском берегу напротив форта сидуль -Бахир, начав в упор бомбардировать захваченную русскими твердыню. По нему тут же открыл огонь шрапнелями русская полевая артиллерия, к которой через некоторое время присоединились продвинувшиеся к югу крейсера-рейдеры. Порт Арханье огня пока не открывал, потому что цели на европейском берегу пролива находятся для его орудий в мертвой зоне. Но ему перепала порция ласки. Турецкие форты при входе в Дарданеллы представляют собой открытые земляные и бетонные сооружения. орудия в которых стояли в бетонированных двориках, разделенных насыпными траверсами. Вся эта конструкция, два форта на европейском берегу и два на азиатском, была рассчитана на непосредственную оборону пролива, когда противник, не глядя по сторонам, лезет в его горло. Именно так с наскоку в нашем прошлом в Дарданелло 18 марта 1915 года попыталась прорваться англо-французская эскадра. В результате она понесла тяжелые потери и не выполнила задачу. Правда, в тот раз основной ущерб союзникам нанесли расположенные в глубине пролива дополнительные батареи и набросанные перед самым прорывом неуправляемые минные заграждения. Но на данный момент ничего подобного нет, потому что все силы турок сосредоточены на обороне Стамбула со стороны Фракии. Гарданеллы прикрывают только внешние форты с устаревшей артиллерией и крепостное, то есть электроуправляемое, минное поле в глубине пролива. Дополнительных минных заграждений нет, в том числе и потому, что турки сами интенсивно пользуются этим путем, а на внезапный визит измаилов никто не рассчитывал. И теперь под градом 10-дюймовых фугасов и 3 шрапнелей Турки расхлебывают последствия своей самонадеянности. С другой стороны, имея фронт во Фракии сразу и против Болгарии, и против Российской империи, чего в 15-м году нашей истории не было и близко, они не имеют ни дополнительных солдат, ни дополнительных орудий для укрепления обороны Дарданелл. Но главные события происходили совсем в другом месте. Пока 45-я пехотная дивизия захватывала форты на европейской стороне Дарданел, в его глубине две другие дивизии 16-го армейского корпуса 41-го и 47-я, практически не испытывая сопротивления, форсировали пролив на захваченных на месте рыбачьих лодках. На азиатском берегу русские войска заняли город Чанакале, и отключили крепостное минное поле, после чего 47-я дивизия осталась контролировать этот город, а 41-я двинулась по азиатскому берегу формам Кумкале и Арханье. С этого момента судьба Дарданел была предрешена.